Три дня назад. «Вы из Москвы?» — поинтересовался совсем молоденький солдат, заглядывая в салон внедорожника. Бронко подъехал к КПП в густых сумерках, света фонарей было недостаточно, и солдат шарил по багажнику лучом фонарика. «Да?» — кивнул Феликс. «Вместе?» — уточнил второй военный, сержант, который проверял документы. «Вместе из самой Москвы?» «Я только с виду кажусь слегка улыбнулась Джина. «Но я не прыгаю из машины в машину». «Рад за вас», — произнес сержант, возвращая документы. «Вы не могли бы открыть фургон?» Феликс ожидал, что на пункте досмотра его закусочная обязательно привлечет внимание, поэтому спокойно среагировал на требования военных заехать на специальную площадку, а теперь с невозмутимым видом вышел из машины и открыл дверь фургона. «Прошу». «Здесь не пахнет едой», заметил сержант, посветив внутрь фонариком. «В дороге не готовлю», объяснил Чащин. «А перед дорогой я как следует вымыл кухню». «Зачем?» «Так положено. Вы ведь чистите оружие». «Ну да». Сержант еще раз оглядел внутренности закусочной. «Надеетесь подзаработать в сезон?» Каждый год, надеюсь, но миллионером пока не стал. Не поздновато едете, август уже. «Неожиданно хорошо пошел бизнес на Золотом кольце», — сказал Феликс. «А сюда я больше отдыхать еду, чем работать. Поэтому, наверное, и не стал миллионером». Военный шутку не поддержал, вернул документы, коротко буркнул. «Хорошего отдыха». И махнул рукой, показав своим, что Бронка может катиться со своим прицепом на все четыре стороны, что чаще на весьма обрадовало. Когда они отъехали от КПП примерно на километр, Джина спросила: "Можно?" И увидев ответный кивок, взяла пачку сигарет, первую раскуренную отдала Феликсу, а второй затянулась сама. "Если хочешь, я могу тебя подменить за рулем." "Не нужно". «Не доверяешь? Ну и зря. Я умею водить, могу права показать». «И часто тебе доводилось водить внедорожник с тяжелым прицепом?» «Значит, не доверяешь», — сделала вывод девушка. «Обидно, конечно, но я постараюсь пережить очередной удар судьбы». Чащин постепенно привыкал к своеобразной манере девушки выражаться. Однако нынешнее ее замечание требовало уточнения. «А почему я должен тебе доверять?» В это время суток трасса Новороссия была достаточно пустой, и Феликс чуть прибавил. И посмотрел в зеркало заднего вида. «Потому что я на тебя работаю, и тебе придется доверять мне и товары, и деньги», беззаботно ответила Джина. «А с чего ты решила, что работаешь на меня?» «А разве нет?» «Нет». «Ты же обещал!» «Ты меня ни с кем не спутала». Еще один взгляд в зеркало заднего вида. Он, как и предыдущий, остался незамеченным, девушкой, которая совершенно не понимала причины столь резкой смены настроения спутника. До КПП они прекрасно общались. «Но Флекс...» «Как?» «Что как?» «Как ты меня назвала?» — спросил Чащин. «Флекс...» — повторила Джина и пояснила. Пока ты болтал с военными, я придумала тебе имя и буду так называть, Флексом. Мне не нравится. Я очень долго его придумывала. Дурацкая кличка. Феликс повторил фразу прежним тоном, но девушка решила, что настало время возмутиться. Не кричи на меня, пожалуйста. Я и не думал. Ты повысил голос. Нет. Мне виднее. Чёрт. «И не ругайся, мне кажется, я не заслужила твоей ругани». «Я не ругался». Она выразительно промолчала. Он воспользовался моментом, чтобы бросить очередной незамеченный взгляд в зеркало заднего вида, после чего сказал «Просто я не люблю, когда на меня давят». Тон То показался Джини извиняющимся, и она примирительно произнесла «Я понимаю, сама такая». Тогда зачем давишь? Ты еще добавь, нормально же сидели? Слушай, я просто хотел сказать, что мы расстаемся, резанул Феликс. Я тебе помог, довез до Крыма, но дальше каждый сам по себе. Ты обещал меня довести до судака, напомнила окончательно растерявшаяся девушка. Я передумал. Хочешь бросить меня одну в ночи? «Ты хоть слышал о поденщике?» «О ком?» — уточнил Чащин. «О поденщике!» — повторила Джина. «Только не говори, что не слышал, что в Крыму орудует маньяк!» «Не слышал». «А он есть и убивает каждый год по...» «Я понял, понял», — перебил девушку Феликс, перед этим вновь посмотрев в зеркало заднего вида. «Довезу тебя до ближайшей бензоколонки. Там светло и нет маньяков». Прозвучало не грубо, но так холодно и отстраненно, что Джина едва не задохнулась от обиды. А самое главное, за что? Я ведь ничего не сделала, ничего не сказала. «Тогда высади меня здесь!» Голос сорвался, но сейчас ей было все равно. «Где?» — не понял Феликс. «Здесь, на стоянке!» Она указала на знак, сообщающий, что через пятьсот метров будет зона отдыха. Чащин сбросил скорость, но, подъезжая к стоянке, покачал головой. «Здесь ничего нет, кроме туалета». «Ты слышал меня? Высади здесь!» Джина попыталась повернуть руль, даже дернула его, заставив внедорожник слегка вильнуть, а Феликса выругаться. К счастью, других машин на ночной трассе не оказалось, и неожиданный маневр не привел к аварии. «Что ты делаешь?» — рявкнул Чащин. «А ты?» «Что я?» Ничего. Черт! Феликс завел Бронко на пустую площадку и остановился у самого въезда. Джина, не будь дурой. Давай я довезу тебя до бензоколонки. Или до какого-нибудь села. Сама доеду. Прощай. Она схватила рюкзак, выскочила из машины, резко хлопнув дверцей и быстрым шагом пошла к дороге. Возьми сигареты, крикнул вышедший из внедорожника Чащин. Молчание. Джина не собиралась отвечать и от обиды, и потому, что ее душили слезы. «У тебя деньги есть?» Молчание. Стоянка оказалась довольно длинной, и вскоре девушка удалилась настолько, что стала едва различима в окутавших землю сумерках. Феликс же повернулся, некоторое время смотрел на трассу, А когда понял, что ни один из редких автомобилей не собирается сворачивать на стоянку, вздохнул, закурил сигарету, но, затянувшись, выругался. «Доволен?» — спросил он, глядя на себя в зеркало водительской дверцы. «А что я мог сделать?» — пауза. «Мог бы доехать до бензоколонки и там начать этот дурацкий разговор. Зачем бросать девчонку посреди степи?» Чащин вздохнул и решил. «Надо догнать, извиниться и довести хотя бы до автобусной остановки». Он бросил недокуренную сигарету, сделал шаг и упал, издав короткий вскрик. Упал, получив от выскочившего из-за фургона человека дубинкой по голове. Вскрик получился хоть и коротким, но довольно громким, однако ни один из пассажиров, проезжавших по трассе автомобилей, его не услышал. И то, как Чащин упал, никто не увидел. Помешали густые сумерки и скорость, с которой летели по трассе машины. Нападение имело все шансы остаться незамеченным, если бы незадолго до него Джина не решила вернуться. По мере того, как девушка удалялась от Бронко, переполнявшие ее злость и обида становились слабее, а голос разума громче. И вопрос он задавал неудобные, например, что делать дальше? Голосовать на дороге? Ждать, когда кто-нибудь свернет на стоянку и попросить подбросить до ближайшей бензоколонки или поселка. Куда предлагал довести Феликс? А если на стоянку заедет та самая Приора? Или какая-нибудь другая Приора с такими же пассажирами? А ведь время почти ночь, и здесь, в отличие от шумной бензоколонки, никого нет. Джина обернулась, прищурилась и увидела, что Бронко все еще стоит там, где остановился. Далеко, но на месте. Она же дошла до противоположного конца длинной стоянки и задумалась. Голосовать? Будь сейчас день, девушка не стала бы задаваться этим вопросом. Конечно, голосовать. Но поздним вечером в полушаге от полной ночной тьмы желания искать случайную машину не было никакого, потому что при словах «случайная машина» перед глазами всплывал образ похотливых брюнетов в тонированной приоре. Может вызвать такси? А оно сюда приедет. А почему нет? Идея показалась интересной. Девушка достала телефон, но неожиданно увидела возле бронка вторую фигуру. Даже не фигуру увидела, а среагировала на движение. На то, что первая фигура, которую она издалека определила как Феликса, упала. До машины было далеко, на улице темно, однако Джина ни на мгновение не усомнилась в том, что видела. Одна фигура упала а вторая явно уступала первой в росте. Значит, упал Феликс. Что происходит? Самое сложное в такой ситуации — не поддаться панике, не побежать куда-то, не начать звать на помощь. А самое разумное — спрятаться. Но Джина поступила нестандартно. Ухитрившись совладать с появившимся внутри холодом, Девушка перелезла через ограждение, но не побежала в поле, прочь от происходящего, а пригнувшись, пошла по периметру стоянки, собираясь подойти ближе и посмотреть, что происходит. Ни тогда, ни через несколько часов и через несколько дней она не смогла ответить на вопрос, почему так поступила. Точнее, себе она ответила, но этот ответ никому не раскрыла, даже Феликсу. Шла Джина медленно, внимательно следя за тем, чтобы никто ее не заметил, и больше всего боялась, что за ударом, отправившим Чащина на землю, последует выстрел. Не последовал. Кто бы ни напал на Феликса, убивать его они не собирались. А было их трое. Один копался в Бронко, то и дело выбрасывая из него вещи. Второй проводил аналогичные мероприятия с фургоном. Третий курил, следя за тем, чтобы чаще не пришел в себя, а к нападению не было привлечено ненужного внимания. И пока у грабителей все получалось. Феликс лежал без движения, редкие машины проносились по трассе, не притормаживая и не заезжая на стоянку. Но по мере того, как шло время, а вещей на асфальт вылетало все больше, голоса грабителей становились все громче и злее. А к тому моменту, когда Джина оказалась совсем рядом, грабители закончили обыск и собрались около лежащего на земле Феликса. «Ничего», — сообщил тот, что копался в Бронко. «В фургоне ничего», — спросил курильщик. «Пусто. Стены простучал. Везде посмотрел». «Может, это не он?» — спросил первый. «Номера совпадают». «Описание фургона совпадает», — ответил курильщик. Все совпадает. Кроме того, что товара нет». «Давай его спросим», — второй кивнул на Феликса. «Нельзя», — покачал головой курильщик. «Почему?» «Потому что тогда нам придется его убить». «И что?» Несколько мгновений курильщик смотрел на непонятливого помощника и уточнил. Придется убить, даже если товара с ним нет. «И что?» — второй показался слегка удивленным. «Велено обойтись без крови, вот что!» — раздраженно ответил курильщик. «А зачем его кончать?» — удивился первый. «Чтобы на нас не указал!» — курильщик достал сигарету и чиркнул зажигалкой. «Я ведь сказал, нам нельзя светиться!» «И еще сказал!» «Водила может оказаться курьером, не знающим, где товар. Нам нужно было забрать товар чисто. А если не получилось чисто, то ничего не трогать. Водилу тем более». «А что за девка с ним была?» — спросил второй. Ее трогать можно?» «Зачем?» — устало спросил курильщик. «Может, она знает, где товар?» — ответил второй. Выругаться курильщик не успел. Девку он на последней бензоколонке подхватил, сообщил первый. Он остановился заправиться, она там уже болталась с рюкзаком, но машина таращилась, по путку искала. А, -а, -а, а, протянул второй. Короче, девка не при делах. А зачем он ее взял? Не понял курильщик. Девка красивая, наверное, трахнуть захотел, предположил первый. Он едет по важному делу, думает, что у него в фургоне товара на десять с лишним лямов зеленью и берет девку, чтобы трахнуть ее во время ближайшей ночевки, — курильщик покачал головой. — Не верю. — Ну, вдруг ему приспичило? — А может, мы ее трахнем, — оживился второй. — Иди, ищи, — предложил курильщик, кивнув на простирающуюся вокруг степь, непроглядно темную. — А если на дороге увидим? — Если на дороге увидим, трахнем, — пообещал курильщик. Только она, наверное, уже нашла попутку и уехала. Второй приуныл. — А куда все-таки товар делся? — спросил первый. — Думаю, поставщики решили подстраховаться. Сказали Цезарю, что зайдет курьер с товаром, а сами отправили пустышку. Проверить, не кинут ли их. «А мы попытались». «Да, мы попытались», — ответил курильщик и вздохнул. «Короче, уезжаем». «А с этим что? второй ткнул пальцем Феликса. «Пусть валяется», — решил курильщик. «Рано или поздно придет в себя и поедет дальше». «А если его туристы найдут?» «Значит, оклемается раньше» а если полицейские полицейским он наболтает что угодно но связываться с ними не будет поехали бандиты сели в подъехавший автомобиль стремительно промчались через стоянку и растворились на скоростной трассе и лишь тогда джина перелезла их через ограду подбежала к лежащему на земле феликсу присела и осторожно дотронулась до его плеча ты меня слышишь Сказать, что ей было очень страшно, значит просто промолчать. Девушка боялась, что Феликс умер, что бандиты вот-вот вернутся или приедут их подельники, или полицейские, которым тоже непонятно, что говорить, учитывая разбросанные по стоянке вещи. Боялась, что очнувшись, Феликс начнет на нее орать, что ему понадобится медицинская помощь, которую она не сможет оказать, и он умрет до приезда скорой. Боялась, да проще сказать, чего Джина в эти мгновения не боялась. Всего на свете боялась, но не ушла, а потрясла мужчину сильнее. «Флекс, ты вообще жив? Не пугай меня, пожалуйста, Флекс, И вообще, хватит валяться!» Последнюю фразу Джина прокричала так громко, как только могла. И засмеялась, когда Феликс застонал. Засмеялась сквозь слезы.